Глава 25. В комнате, которой Ричард пользовался как кабинетом, Келлен и Кара подошли одновременно с коротко стриженной черноволосой девушкой, державшей маленький поднос с горячим чаем. Райана, стоявшая на часах возле двери вместе с Игоном и Уликом, широко зевнула. «Ричард просил чай, сэра?» Молодая женщина сделала реверанс, Насколько это было возможно с подносом в руках? Да, мать-исповедница. Кэлен забрала у нее поднос. Я отнесу ему сэра. Я все равно иду туда. Сэра вспыхнула и попыталась не отдать поднос. Но вы не должны этого делать, мать-исповедница. Не говори глупостей. Я вполне способна пронести поднос десять шагов. Завладев подносом, Кэлен отступила. Сэра не знала, куда деть руки, и просто поклонилась. «Да, мать-исповедница», – пробормотала она и убежала в смущении. У нее был такой вид, будто ее подстерегли на большой дороге и ограбили. Сэра, как и другие служанки, очень серьезно относилась к своим обязанностям. «Он давно здесь?» – спросила Кэлен у Райана. «Да», – Райна мрачно покосилась на дверь. «Всю ночь». В конце концов, я поставила сюда взвод солдат и пошла спать. Он и Бердину заставил торчать с ним всю ночь. Надо полагать, это и есть истинная причина плохого настроения Райны. Не сомневаюсь, что так было нужно, но я посмотрю, может, мне удастся уговорить его прерваться и немного поспать, или хотя бы дать отдохнуть Бердине. — Буду чрезвычайно признательна, — пробормотала Кара. А то Райна становится сварливой, если Бердина ночью не спит. Бердине тоже нужен сон, огрызнулась Райна. Уверена, они заняты чем-то важным, Райна, но ты безусловно права. Если человек не высыпается, то пользы ему от этого нет. Я напомню об этом Ричарду. Иногда он так увлекается, что забывает о потребностях других людей. Темные глаза Райны сверкнули. «Спасибо, мать-исповедница!» Держа поднос одной рукой, Келен открыла дверь. Кара, вставшая на пост возле раины, внимательно проследила за Келен, чтобы убедиться, что Таня уронила поднос, и только после этого закрыла дверь. Ричард сидел спиной к двери и смотрел в окно. Огонь в камине еле теплился. Кэлин самодовольно ухмыльнулась. Сейчас она положит конец его хвастовству, но прежде чем она успела поставить поднос и зазвенеть чашками, чтобы привлечь его внимание, Ричард, не оборачиваясь, произнес. «Рад, что ты пришла, Кэлен!» Нахмурившись, она поставила поднос на стол. «Ты сидишь спиной к двери. Откуда ты знаешь, что это я, а не служанка, которую ты попросил принести чай?» Ричард недоуменно оглянулся. «А почему, собственно, я должен считать, что это служанка, когда это ты?» Казалось, он искренне озадачен ее вопросом. «Клянусь, Ричард, у меня иногда от тебя мурашки бегут по спине!» Про себя Кэлен решила, что он увидел ее отражение в стекле. Ричард подошел к ней и поцеловал ее. «Рад тебя видеть. Без тебя мне было одиноко. Ты хорошо спал? спал?» «Нет, пожалуй. Но хотя бы волнения прекратились. Не знаю, что бы мы делали, если бы снова взошла Красная Луна. Просто не верится, что люди способны превратиться в дикарей из-за такой ерунды». «Но ты должен признать, что это весьма необычное зрелище и пугающее». «Да, но от этого у меня не возникает желания с воплями бегать по улицам, бить окна и поджигать дома». Это потому, что ты магистр Рал, и у тебя больше здравого смысла. И дисциплины тоже. Я не позволю крушить все вокруг и калечить ни в чем повинных людей. Если такое произойдет еще раз, я прикажу солдатам подавить беспорядки немедленно, а не ждать в надежде, что к людям вдруг вернется разум. У меня есть дела поважнее, чем переживать из-за людских суеверий. По его тону, Кэлен поняла, что Ричард на грани взрыва. Под глазами у него обозначились темные круги, а она знала, что если человек долго не досыпает, то быстро становится раздражительным. Одну ночь не спать – это ничего, а вот три ночи подряд – уже перебор. Оставалось надеяться, что недосыпание не отразилось на его способности соображать. «Дела поважнее», «Ты имеешь в виду то, чем вы занимались с Бердиной?» Ричард кивнул. Кэлен налила чай и протянула ему чашку. Он некоторое время тупо смотрел на нее, потом взял. «Ричард, ты должен дать несчастной женщине поспать хоть немного. От нее не будет толку, если она не отоспится». Ричард сделал глоток. «Знаю», — он отвернулся к окну и зевнул. Я уже отправил ее в мою комнату подремать. Она начала ошибаться. Тебе бы тоже не мешало поспать, Ричард. Он смотрел в окно на возвышающийся в горах замок волшебника. Мне кажется, я выяснил, что означает «красная луна». Его голос прозвучал так мрачно, что Кэлен вздрогнула. «Что?» — спросила она. Повернувшись, Ричард поставил чашку на стол. Я попросил Бердину поискать места, где Кола использует слово «мос» или упоминает о Красной Луне. Он перелистал лежащий на столе дневник. Ричард нашел его в замке, где тот пролежал три тысячи лет в замурованном помещении. Кола дежурил возле Сильфиды. Странного создания, которое могло переносить людей, обладающих даром на дальние расстояния, когда завершилось строительство башен погибели, отделивших новый мир от древнего. Когда это случилось, Кола оказался в ловушке. Он не мог выбраться и умер возле Сильфиды. Дневник уже послужил источником бесценных сведений, вот только написан он был на древне Бердина знала этот язык, но лишь его более позднюю версию, так что им пришлось прибегнуть к другой книге, написанной почти на столь же древнем варианте древнетхрианского, что и дневник. В детстве Ричард выучил эту книгу, в переводе, естественно, практически наизусть, и это им здорово помогло. В результате Ричард довольно прилично изучил классический Древнедхарианский и даже его более ранний вариант – Арготический. Но все равно дело продвигалось утручающе медленно. Притащив Кэлен назад в Эдиндрил, Ричард рассказал ей, что способ спасти ее он нашел в дневнике и добавил, что иногда он читает очень легко, а иногда они вместе с Бердиной просто увязают. Иногда удается буквально за пару часов прочитать страницу, а иногда они сутки бьются над одним предложением. Мосс... «Ты сказал, что просил ее найти слово «мос»?» «А что оно значит?» Ричард отпил еще чаю и снова поставил чашку на стол. «Мос» на древне это значит «ветер». Он открыл заложенную страницу. Поскольку перевод дневника требует уймы времени, мы просто искали ключевые слова, а потом сосредотачивались на этих страницах в надежде, что повезет. «Мне показалось, ты говорил, что вы переводите его подряд, чтобы лучше понять стиль кола». Ричард раздраженно вздохнул. «Кэлен, у меня нет на это времени, так что нам пришлось сменить тактику».